Глава тринадцатая. «Алексей, мальчик мой, как вы могли позабыть свою подругу?» Театрально вздохнула Мария Леопольдовна. Алексей не сдержал улыбки и просто усмехнулся. Он позволил себе недолгий отдых и присел в плетеное кресло, стоявшее на широком балконе хозяйской спальни. «Как я мог, Мария? Вас совершенно невозможно забыть», ответил Алексей и потянулся, расправляя плечи. Затем вновь быстро приложил телефон к уху, не желая пропустить слова пожилой дамы. «Как вы, мой друг, как вы спите, как едите? Успокойте же меня скорее!» Возмутилась госпожа Зельберг. «Благодаря вашей заботе я в полном порядке, Мария. Вам не о чем волноваться». «Ах, вы больше не скитаетесь по улицам нашей полной соблазнов столицы!» И мое сердце немного успокоилось. Но я не стану так легко верить вам на слово. Приглашаю вас скомпрометировать пожилую даму и угоститься чашечкой коньяку, когда у вас выдастся свободная минутка. Громов покачал головой и вздохнул. Только чай, дорогая Мария. И ничего крепче. Про себя продолжил Алексей. Никогда ничего крепче. Он попрощался с актрисой и устало откинулся на высокую спинку. Затем поглядел на телефон в своей руке. Словно в тот самый день, полгода назад. Тогда он смотрел на родную улыбку и слушал мелодию, ту самую, которую жена сама установила на его телефон, чтобы всегда знал, что звонила именно она. Громов считал это лишним, поскольку каким-то невероятным образом не глядя определял, что это была именно Дарья. Но она не верила отобрала мобильник и решила по-своему. Алексей помнил ее слова в тот день и улыбался, слушая, как жена ворчала. Он только сменился с дежурства. Два выезда за сутки. Был измотан как черт, но обещал... Алексей закрыл глаза. Здесь, в тени, было замечательно тихо, и ничто не мешало ему в тысячный раз прокручивать в голове те события. Пытал ли он себя? Верно, но словно пытался ухватиться за что-нибудь, позволившее хотя бы одну ночь заснуть спокойно. Тогда была пятница, 31 декабря. Такое невозможно забыть. Снег кружился мягкими хлопьями, укрывая город. Витрины переливались разноцветными огнями. Заманивали детвору, наряженные елки и в самом воздухе витало чертово волшебство. Так и было. Следующее дежурство только третьего. Неужели повезло? Он сам себе не верил. За последние четыре года это был первый Новый год, который он встречал не на работе. Дарья прилетала из Питера, заканчивала с очередным репортажем. Ее самолет приземлился еще два часа назад, и уже в третий раз звонила, нетерпеливо интересуясь, где его носила. Алексей остановился перед огромной елкой, установленной на площади, и посмотрел вверх. Перед его глазами с нарисованной улыбкой мирно покачивался бумажный ангел. Бедняга был подхвачен порывом морозного ветра и сорван с пушистой ветки. Громов поймал игрушку, не давая упасть в потемневший и стоптанный сотнями ботинок снег. Возвращая украшение на место, услышал голос, раздавшийся позади него. «Ты спас его!» Алексей обернулся, замечая девочку лет шести. Она поправила украшенные блестками крылья ангела, немедленно пачкая ими варежку. Усыпанная сверкающей крошкой, незнакомка серьезно посмотрела на игрушку. «Ты спас его! А значит, можешь попросить!» «Попросить?» Удивился Громов, пытаясь среди прохожих отыскать взглядом того, кто потерял эту юную особу. Мать нашлась неподалеку, воодушевленно болтая с какой-то женщиной. «О чем же я могу просить его?» Поддержал разговор Алексей, понимая, что пора было идти. «Можешь попросить его спасти тебя, но только один раз, понял?» Важно ткнула в него варежкой незнакомка. «Понял» опешил Громов и серьезно кивнул в ответ. «Один раз. Только один. Тогда он не представлял, что спустя несколько часов будет просить о спасении. Нет, не для себя». Но никто не услышал этой просьбы. Так наивно, но бывают моменты, редкие, к счастью, редкие, когда кроме веры нам ничего не остается. Алексей почувствовал, как телефон в руке дрожит и открыл глаза, глядя на экран. Нахмурился и на какое-то мгновение решил, что наверняка слишком увлекся воспоминаниями. На экране высвечивался знакомый номер. Он удалил и мелодию, и фотографию, стер из памяти телефона все, что не мог стереть своей. Было желание просто дождаться, когда телефон перестанет звонить. Но потом, принимая вызов, вздохнул и поднес его к уху. «Громов, слушаю», — глухо проговорил он. «Послушай, Громов», — раздался голос Дарьи, заставляя Алексея все больше хмуриться. «Я там наговорила всего, ну, вчера. Ты это... лишнее это было. Извини». Он сжал пальцами подлокотник, но молчал. Честно говоря, просто не знал, как реагировать на слова бывшей жены. «Я получила хороший контракт. Поздравлять не прошу, просто хочу, чтобы ты знал. Еще несколько дней пробуду в городе. Потом вернусь в Питер». «Рад за тебя», — Громов ответил искренне. «Кто-то из них двоих должен, наконец, найти покой и свой кусок счастья. Хорошо, что это она. В конце концов, по его вине жена лишилась многого» из того, что ей было дорого. «Послушай». Дарья непривычно замялась, будто не находя подходящих слов. «Удивительно. Такого раньше не случалось». «Слушаю». «Где ты сейчас?» «На работе», — коротко ответил Алексей. «Громов, ты никогда не понимал намеков? Все тебе нужно говорить прямо, ничего не изменилось». Он не желал спорить и неважно, согласен был со словами бывшей жены или нет. От этого разговора у него разболелась голова. «Встретимся вечером, когда ты заканчиваешь, Громов. Поговорим, как раньше. Просто поговорим». «Прости». Алексей поднялся с кресла и подошел к краю балкона, глядя на улицу. «Я считаю это лишним». «Громов!» Дарья шумно вздохнула, как он и помнил, привычно поджимая губы и отбивая каблуком ботинка беспорядочный ритм. «Ты знаешь, как мне нелегко решиться на этот звонок!» «Я прекрасно понимаю это!» Алексей чувствовал, что лоб снова покрывается испариной, и его точно знобило. «Проклятие! Неужели София была права, и это чертова температура?» «Глупо как!» «Тогда приходи на наше место!» «У тебя мало времени, Громов, не пожалей потом!» Гудки в динамике подтверждали то, что разговор окончен. Вот так всегда. Всегда хотела, чтобы последние слова оставались за нею. Алексей не выдержал и бросил телефон на бежевую подушку кресла, затем, ударяя по перилам обеими ладонями. «Зачем ты вернулась, Дарья?» Он шумно вдохнул теплый воздух, затем, медленно выдыхая, опуская плечи и заставляя себя расслабиться. В висках пульсировало, но стало немного легче. Алексей постоял еще немного и вышел с балкона на ходу, прихватывая телефон. «Хорош, Громов, есть дела поважнее, чем нытью о своей жалкой жизни». Сегодня ему было о ком заботиться, и это, черт возьми, было вполне приятным занятием. То, что он первым делом принял за каторгу и унизительную повинность – заставляло порой улыбаться. Глупо, но факт. Алексей прошел через гостиную на кухню и прислонился спиной к столешнице. Затем вновь достал телефон и принялся сосредоточенно набирать необходимые слова в поисковике. Астуриана пробормотал громов и несчастно поморщился, глядя на результат поиска. Оно это серьезно? Нет, издевается точно. Видимо, из своей вредности хозяйка заказала на ужин некий салат, видите ли, блюдо испанских провинций. Черт. Алексей сдался и еще раз пробежался взглядом по рецепту и списку ингредиентов, любезно предоставленных шеф поваром ресторана «Мадридский двор». Для розового соуса смешайте соус табаско, коньяк и орегано. Может, просто заказать еду из ресторана? Алексей покосился на холодильник, вздохнул и смирился со своей участью. Оставалось записать список в блокнот и рулить в магазин. Наталья удобно расположилась на диване в гостиной, поставила рядом большую миску со спелой вишней и взяла телефон. Предвкушая веселье, Мачеха шевелила пальцами ног, время от времени похихикивая, отчего большой живот вздрагивал, и младший Громов стучал своим кулаком или пяткой, веля матери успокоиться. Рядом, на спинке дивана, устроился Вениамин, и теперь, нагло опустив хвост, щекотал им щеку хозяйки, вынуждая ее зарычать и велеть не мешать удовольствию. Обиженные и лишенные законного внимания, Кот разлегся удобнее и теперь сверлил женщину своим янтарным взглядом. Игнорируя питомца, Наталья поглаживала возмущавшийся живот и набирала нужный номер. Гудки шли, вишня кончалась, но отвечать никто и не собирался. Возмущению ее не было предела. Скоро вернутся с прогулки близнецы и разнесут дом. Такой шанс, а он не отзывался. «Ну, Айвенга!» «Ну...» Наталья легла поудобнее и еще раз набрала номер пасынка. К ее безмерному счастью Алексей отозвался. «Где был?» проворчала мачеха, отправляя в рот очередную вишню. Та внезапно оказалась такой кислой, что ее передернула. «Аш...» «Чего шипишь?» Алексей включил громкую связь, не имея возможности держать телефон в руке. Он положил его на столе, продолжая выкладывать содержимое пакетов, привезенных из супермаркета. «Почему не отвечал? А?» – деловито поинтересовалась Наталья. «В машине не расслышал, что телефон звонил. Извини, Наташ, как себя чувствуешь?» «Твой брат решил выйти досрочно». Она пригладила легкую ткань туники и добавила под спину еще одну подушку. «Нетерпеливый», – усмехнулся Алексей. «Да». «Как и отец». «Верно», — согласилась Наталья и вздохнула. «Лёш! Алёш!» Громов, словно на расстоянии, увидел её хитрую мордашку. Что опять придумала эта женщина? Рожать скоро, а она никак не угомонится. «Я слушаю». Он поглядел на вытащенную из очередного пакета бутылку коньяка и поставил на стол. «А ты где сейчас, Алёш?» — протянула мачеха. «На работе», — невозмутимо ответил Громов. «И что ты там делаешь? Что же это за работа такая?» Алексей поглядел на выложенные продукты и вздохнул. «На данный момент доставка провизии». «Кому?» — растерялась Наталья. «Как кому?» В веренному гражданскому населению». Она села на диване, свесив ноги, и отодвинула от себя полупустую миску. О чем этот мальчишка говорил? Алексей принялся мыть яблоки и яркий, словно детская игрушка, перец. Что-то притихла любопытная Варвара. «И чем ты сегодня занимался с утра?» продолжила допытываться Наталья. «С утра было организовано сопровождение из пункта постоянной дислокации в район, обозначенный начальством». «Да...» Мачеха выпятила нижнюю губу, с обидой поднимаясь с дивана. Она начала выхаживать вокруг него, придерживаясь одной рукой за мягкую спинку. Вениамин решил повторить за нею. И теперь следовал тенью, поднимая свой роскошный хвост. Ну, хоть каплю внимания животному. «Ну, а может, случилось чего утром?» а? Не замечая питомца, продолжила спрашивать хозяйка. Или вчера вечером?» «Что там дома происходило?» Алексей повернул голову и скептически посмотрел на лежащий телефон. Мачеха сегодня была страннее, чем обычно. Она все ходила кругами и ничего толком не говорила. «К чему этот расспрос?» «Снова решила подыскать ему работу или заманить домой?» «Было остановлено преступное проникновение». «Никто не пострадал», усмехнулся Алексей. «Я сейчас как рожу!» — прорычала Наталья, окончательно теряя терпение. «Ну, жди пятницы, Айвенга. Вот тогда поулыбаешься». «Это запрещенный прием, Наташ. Сам виноват. Разве можно так издеваться над бедной мной?» «Ты сама начала этот странный разговор. Сегодня все вели с ним очень странные беседы. Но в этот раз хотя бы подняли настроение» хотя температура тоже поднималась. Он совсем забыл зайти в аптеку и купить что-нибудь подходящее. Оставалось надеяться, что все успеет сделать до прихода хозяйки и не понадобится ей до конца вечера. Наталья еще некоторое время пыталась мучить его расспросами, но в кухне раздался знакомый писк, и Громов понял, что спасен. «Дорогие Олька и Юлька, нужно будет купить мелким что-нибудь...» В благодарность. «Поздоровайтесь с братиком, черт возьми!» — проворчала мачеха. «Ванга, привет!» — выкрикнула Юлька. «Ай, Венга, сколько раз тебе говорить! Не умеешь, так и не начинай!» — поправила дочь Наталья. «Братик!» — пропищала Оля. «Да?» Алексей оперся ладонями на гладкую поверхность стола. Раздался звонкий воздушный поцелуй, и он тепло улыбнулся, слушая гудки. Всегда так делала и стеснялась, сразу выключая телефон. Чудные девчонки собрались в отцовском доме. «Ну, кто следующий?» Громов недоверчиво поглядел на телефон. Тот мрачно молчал, словно был ни при чем. Алексей покачал головой и сложил вымытые овощи в большую стеклянную миску. Насколько он вообще соображал в этом деле, такое не готовит заранее, ибо вкус будет не тот. Значит, стоило все прибрать в холодильник и нарубать уже тогда, когда придет хозяйка. Только Алексей поднял миску и потянулся к дверце холодильника, как раздался сигнал сообщения. Поставив на полку продукты, он вернулся к столу. «Как вы себя чувствуете?» – прочитал Алексей. Хозяйка беспокоилась. «Сегодня все женщины Москвы были у него на линии». «Почему не позвонила?» Складывалось впечатление, что смущалось после того разговора с утра. «И что такого произошло?» «Неужели он перестарался тогда?» Алексей взъерушил волосы и большим пальцем принялся писать ответ. «В порядке». Через мгновение вновь прозвучал сигнал. Он снова глянул на экран и покачал шумевшей головой. «Врете!» «Вру!» Алексей вышел из кухни и вернулся в гостиную, присаживаясь на диван. Он вновь набрал ответ и откинулся на спинку, поднимая телефон перед собой. «Чувствую, что не дотяну до вечера, поэтому на всякий случай прощаюсь. Ключи оставлю под ковриком. Причитающееся жалование перечислите в фонд борьбы с алкоголизмом». «Ни капли не смешно», — сигнал. «Вы приняли лекарство?» Сигнал «Вам плохо?» Телефон все пищал, пока Громов не сдался и не нажал кнопку вызова. Видимо, София не ожидала и ответила по инерции, поскольку сначала испуганно вздохнула и уже потом привычно надела свою невозмутимую маску. «София Николаевна, я в полном порядке. Буду в положенное время. Работайте спокойно и не отвлекайтесь». Медленно и твердо проговорил Алексей.